Натализа Ков. Договор на тебя. 18+. Аннотация. «Ты моя жена, раксана Яростно рычал он, заслонив высокой фигурой дверной проем. «Против воли!» Тихо захлебываясь от слез, шептала девушка. «Ты моя! Ты Мартынова!» Словно приговор, который вот-вот приведут в исполнение. — Ненавижу тебя, твою фамилию, этот дом ненавижу! — так же тихо, зло, яростно прошептала она, а потом горько усмехнувшись, — отпусти меня, Вит. — Нет, никогда, слышишь, я никогда не дам тебе свободу. Мужчина рывком подхватил хрупкое тело, прижал к себе, Запрокинул голову жены так, чтобы видеть ее лицо, и уже тише прорычал. «Я никогда не отпущу ни тебя, ни сына!» «Лучше умереть, чем так!» Словно пощечина прозвучал тихий женский шепот, полный горечи и ненависти.